В начале ноября Морган предотвратил падение акций угольной, железорудной и железнодорожной компании Теннесси. US Steel выкупил их в срочном порядке, и антимонополист Рузвельт это одобрил, временно приостановив действие закона Шермана. Поскольку пресса с благодарностью отзывалась о мерах, принятых богатейшими людьми страны для спасения корабля, Казалось, можно было ожидать, что правительство умерит рвение в борьбе с монополиями. Не тут-то было. Один журналист нарушил клятву, данную Рокфеллеру, и опубликовал его слова, сказанные не для печати, о том, что безоглядная политика администрации может привести лишь к несчастью всей страны, финансовой депрессии и хаосу. Рузвельт принял это к сведению. Пока продолжалась биржевая паника, «Стандарт-Ойл» не трогали. Но в январе 1908 года президент в послании к Конгрессу обвинил во всех бедах спекулятивное безумие и явную непорядочность горстки богатых людей, осудив бессовестное руководство «Стандарт-Ойл», сопротивляющееся реформам. Неприятно, конечно, но не стоит падать духом, Комиссию по расследованию кризиса учредил и возглавил сенатор Олдрич. А Рокфеллер, отправляясь в Джорджию, познакомился в поезде с сенатором-демократом из Южной Каролины Бенджамином Тилманом по прозвищу Бен Виллы, расистом, популистом и автором закона, запрещавшего корпорациям делать пожертвования во время общенациональных политических кампаний. Президент Рузвельт подписал его в январе 1907 года. Познакомился и совершенно очаровал своего непримиримого врага. К тому времени Рокфеллер наконец-то созрел для издания своих мемуаров. В феврале он ежедневно играл в гольф в Агасте с Фрэнком Даблдэем. Тот записывал его воспоминания для последующей их публикации в журнале «World's Work». Издатель которого Уолтер Пейдж входил в дирекцию общего образования. Между тем желтая пресса продолжала поиски отца Рокфеллера Уильям Херст отрядил своих людей, а Джозеф Пулицер, не отчаявшись после первой неудачи, послал по следу Макдональда из Сент-Луис Пост-Диспетч. В начале 1908 года один аптекарь из Мадисона, штат Висконсин, Сказал Макдональду, что его друг и коллега из Фрипорта Джордж Шварц годами продавал разные снадобья доктору Уильяму Левингстону. А потом вдруг увидел его портрет в журнале, где Тарбол печатала свои статьи. Макдональд поехал во Фрипорт, показал кое-кому фото Билла Рокфеллера, и ему подтвердили, что это доктор Левингстон, который живет в собственном доме на Уэст-Кларк. Журналисту открыла дверь пожилая дама лет 70 в кружевном чипце на седых волосах. Когда Макдональд сообщил о цели своего визита, она разрыдалась. «Я все думала, когда же кто-нибудь из вас придет, и всегда этого боялась, потому что знала, что тайна когда-нибудь раскроется, ведь мой муж умер». На вопрос, верно ли, что Уильям Эвери Рокфеллер и доктор Левингстон одно и то же лицо, она посоветовала обратиться к той стороне, а ее оставить в покое. «Я счастливо прожила с мужем 50 лет. Он был добрым и искренним. Это все, что я вам скажу». Макдональд наведался в местную библиотеку и отыскал там некролог. Даты рождения Рокфеллера и Ливингстона совпадали, 13 ноября 1810 года. Миссия выполнена. На первой странице New York World от 2 февраля 1908 года красовался крупный заголовок «Тайная двойная жизнь отца Рокфеллера, раскрытая World». Под статью отвели целую полосу. «Двоеженство, неприкаянная жизнь, погребение в безымянной могиле. Нарочно не придумаешь». Рокфеллеры сделали вид, будто этой статьи не было. Все, кроме Френка, который выступил с опровержением, заявив, что его отец не только не был двоеженцем, но и вообще не умер. А еще в газету написал доктор Чарльз Джонстон, ученик «Шарлатана», Опасаясь лишиться лицензии, если выяснится, что они с доктором Левингстоном сбывали простакам непатентованные снадобья, он выставил своего наставника природным целителем и сообщил, что все еще хранит скрипку, которую тот ему подарил, когда больше не мог на ней играть из-за подагры. Я думаю, что Джону Ди, Рокфеллеру и его брату пора признать его своим отцом поскольку весь свет теперь это знает. К счастью, можно было опереться на более умных и ловких людей. С 24 февраля по 11 апреля Генри Роджерс находился на Бермудских островах, восстанавливаясь после инсульта, и компанию ему составлял Марк Твен. Когда они вернулись... К писателю обратился Фрэнк Даблдей с просьбой помочь Рокфеллеру укрепить пошатнувшуюся репутацию. Хватит изображать его кровососом, сидящим на мешке с деньгами. Один пример. Саймон Флекснер, заведующий Рокфеллеровским институтом медицинских исследований, сумел разработать способ лечения менингита, используя сыворотку крови лошадей. В 1907 году он провел испытания на обезьянах, а в январе 1908 у пациента, которому ввели сыворотку в спинномозговой канал, уже через 4 часа спала температура и он пошел на поправку. В мае Рокфеллер-младший объявил руководству института, что его отец, впечатленный результатом, даст денег на строительство больницы на 60 коек с изолятором на 9 мест. Вместе с пожертвованиями в фонд «Рими» расходы составят 8 миллионов долларов. Любимая дочь Марка Твена Сьюзи умерла от менингита в 24 года. Во время эпидемии зимой 1904-1905 года эта болезнь унесла 3000 нью-йоркцев. Римми теперь раздавал сыворотку Флекснера бесплатно, и смертность сократилась с 75 до 25%. Люди должны об этом узнать. 20 мая 1908 года более 40 издателей иллюстрированных журналов собрались на обед в Олдинг-клаб. Когда все уселись за столом, в глубине зала раскрылась дверь и вошли Марк Твен. Генри Роджерс и два Джона Рокфеллера, отец и сын. Три четверти присутствующих впервые увидели легендарного бизнесмена. Хотя в своих публикациях не раз чистили его на все корки. Он все еще был высоким, импозантным мужчиной, но его лицо было печальнее и задумчивее, чем на журнальных картинках. После представлений, сделанных Марком Твеном и Роджерсом, Рокфеллер рассказал о работе Рими, перемежая общие сведения историями из жизни. Он говорил «мило, здраво, просто, человечно и поразительно эффективно». «Почти после каждой фразы зал взрывался аплодисментами, и когда он сел, все эти люди были его друзьями», написал Марк Твен на следующий день. «Каждый хотел пожать ему руку». На 69-й день рождения, 8 июля 1908 года, Эбби преподнесла Рокфеллеру подарок. Родила еще одного внука, которого назвали Нельсоном в честь другого дедушки. Тот факт, что они родились в один день, был в глазах Джона Ди знаменем. Именно этому мальчику суждено возглавить следующее поколение Рокфеллеров. В том же месяце Федеральный апелляционный суд не только отменил штраф, но и вынес порицание Лэндису, посчитавшему каждый груз нефти отдельным нарушением закона. Судья Питер Гроскоп назвал решение Лэндиса злоупотреблением судейским усмотрением, приказал провести повторное разбирательство, и Стандарт-Ойл в итоге признали невиновной. Узнав об этом, Тедди Рузвельт был готов рвать и метать. Да, штраф был великоват, но само решение суда справедливо. На следующий же день президент заявил, что правительство снова привлечет стандарт Ойл к суду, поскольку ни вина ответчика, ни исключительная тяжесть преступления не вызывают абсолютно никаких вопросов. Между прочим, сенатор Джонатан Борн устроил таки весной, летом, несколько тайных встреч, где президент высказал Джону Арчбальду желание уладить дело Стандарт-Ойл без суда. Но, видимо, политические соображения перевесили выборы же на носу. Рузвельт сдержал обещание не идти на третий срок и поддержал выдвижение кандидатом от республиканцев своего близкого друга Уильяма Говарда Тафта, военного министра его правительства. Примечание. Негласное правило, ограничившее время пребывания в Белом доме двумя президентскими сроками, существовало еще со времен Джорджа Вашингтона. Законодательно оно будет закреплено 22-й поправкой к Конституции США, принятой Конгрессом в 1947 году и ратифицированной в 1951 «Никто не может быть избран на должность президента более чем два раза, а лицо, занимавшее должность президента или действовавшее в качестве президента в течение более двух лет от срока, на который был избран президентом другой человек, не может избираться на должность президента более чем один раз». Конец примечания. Демократов вновь представлял Уильям Брайан – сохранявший популярность в либеральных и популистских кругах. Он повел широкую кампанию против бизнес-элиты. В предвыборную гонку вступили и кандидаты от других партий. Юджин Депс от «Социалистов», Юджин Чейфилд от «Прогибиционистской партии», боровшейся за введение сухого закона. Медиомагнат Уильям Рэндольф Хёрст Создал в 1906 году свою партию – Лигу Независимости, чтобы баллотироваться в губернаторы штата Нью-Йорк, но проиграл. Зато некоторым его однопартийцам повезло больше. В июле 1908 года эта партия, выступавшая против коррупции в политике, за восьмичасовой рабочий день, национализацию ряда отраслей экономики, в том числе железных дорог – и создание Центрального банка выдвинуло своим кандидатом в президенты Томаса Хизгена из Массачусетса. Он занимался производством дегтя и в свое время не поддался Стандарт-Ойл, предлагавший купить его бизнес за 600 тысяч долларов. Компания пыталась разорить его ценовым демпингом и нажила себе ярого врага. 17 сентября Хёрст выступил в Коламбусе, штат Агайо, с речью в поддержку Хизгена, заявив, что прямо сейчас, перед тем как он отправился на митинг, к нему в гостиницу явился незнакомец и передал копии писем Арчбальда и некоторых политиков. И Хёрст зачитал вслух те самые письма Арчбальда сенатору Фарейкеру и конгрессмену Сибли которые два с половиной года назад ему продали бессовестные рассыльные из конторы «Стандарт-Ойл». Отпираться было бессмысленно, но Фарейкер все же заявил, что получал деньги от Аршбальда на законном основании в качестве советника компании. Общественность этому объяснению не поверила, и на политической карьере Фарейкера и Сибли был поставлен «жирный крест». Аршбальд же усидел в своем кресле, желающих его занять было не так уж много, но на следующий год на всякий случай пожертвовал миллион долларов Сиракузскому университету. Рокфеллер вновь появился в офисе компании 29 октября, чтобы поддержать Тафта. «Я считаю, что он не такой человек», чтобы пускаться в рискованные эксперименты или препятствовать возвращению процветания, ратуя замеры, подрывающие промышленный прогресс. Это был камешек в огород Тедди Рузвельта, который сразу назвал такую поддержку явной попыткой стандарт-ойл навредить Тафту. Однако Джон Ди был вполне искренен. К тому же Уильям Брайан прямо заявил, что Рокфеллера следует посадить в тюрьму. С октября в журнале «World's Work» начали печатать мемуары Рокфеллера. Случайные воспоминания о людях и событиях, записанные Даблдэем и отредактированные Старом Мёрфи. Перед публикацией каждую порцию тщательно вычитывали адвокаты Стандарт-Ойл, ведь генеральный прокурор не оставит такой материал без внимания. Рокфеллер сначала хотел обойтись без эпизода с вдовой Бакус, там дело-то на копейки. Но Гейтс возразил, что именно копеечные истории оказывают большее воздействие на умы простых людей. Обобрать бедную вдову из-за грошей. Никакая другая клевета в ваш адрес или в адрес компании не наделала больше вреда, уверял он. Поэтому пресловутой истории уделили больше внимания, чем некоторым крупным промышленным проектам. К тому же этим примером можно было проиллюстрировать идею, что величайшим препятствием на пути прогресса и счастья американского народа является желание множества людей тратить время и деньги на умножение конкурирующих предприятий, Вместо того чтобы открывать новые сферы деятельности и вкладывать деньги в те отрасли промышленности и развития, которые необходимы. А вообще Даблдей попытался представить Рокфеллера не воротилой бизнеса, не божителем, а таким стариной Джоном. Я живу как фермер, отойдя от ярких событий в бизнесе, играю в гольф, сажаю деревья. При этом у меня так много дел, что дня не хватает, а незаслуженную критику в свой адрес он принимает с христианским смирением. Примечание. В апреле 1909 года мемуары Рокфеллера были изданы отдельной книгой, вышедшей одновременно в Англии, Франции, Германии и Италии. И Детарбл высказалась о них 25 числа на страницах Chicago Рекорд Джеральд, поиронизировав над рассказами о выращивании цветочков и сравнив Рокфеллера с гунами, пронесшимися по завоеванной стране беспощадным потоком, сметающим все на своем пути. Нет, он не гун. Его разрушительная сила слишком умна. Он больше похож на Наполеона Бернарда Шоу, Великого, поскольку он не применяет обычные законы благопристойности и морали к самому себе, при этом сохраняя их для других. Он мастодонт ментальной машинерии. Можно ли просить сжалиться паровой плуг? Бывают ли угрызения совести у «Динамо» машины? Конец примечания. К тому времени дело «Стандарт Ойл уже составляло 21 толстый том. Следователи допросили 444 свидетеля, заполнив 12 тысяч страниц протоколов. Пока расследование продолжалось, против компании был подан 21 иск в разных штатах, от Техаса до Коннектикута. Все эти люди были уверены, что Рокфеллер всегда был кукловодом – а Аршбальд и иже с ним – его марионетками. Джон Ди утверждал обратное. Теперь, когда дело двигалось к суду, он неожиданно сделал для себя неприятное открытие. Он в самом деле не был в курсе реальных дел. Так, он полагал, что дивиденды, выплачиваемые по акциям «Стандарт ойл составляли 6-8%. Однако из цифр, предоставленных в его распоряжении членам Совета директоров Генри Клеем Фолджером, следовало, что в последние 25 лет они составляли в среднем 13,86%. Так много? Конечно, для других бизнесменов это ерунда. Но вот борцы с монополиями могут взглянуть на вещи иначе. На протяжении 12 лет, перед отходом Рокфеллера отдел доходность активов колебалась в рамках 11-17%. А когда у руля встал Ашбольт, взлетело до 21-27% в 1900-1906 годах. Конечно, это признак умелого руководства, но Рокфеллер всегда ставил себе в заслугу, что продает населению качественный и дешевый керосин. Фолджер пообещал уничтожить обличительную статистику. В ноябре Фрэнк Келлок вызвал Рокфеллера в Нью-Йоркскую таможню, чтобы задать ряд вопросов, в основном по ценовой политике компании. Стоя возле карты, на которой вся страна была поделена на торговые районы разных отделений стандарт «Ойл», Телок пытался заманить свидетеля в ловушку. Есть ли у стандарт-ойл агайо закрепленная за ней территория? Нет. А в последние пять лет? Нет, насколько мне известно. Ее область — весь мир. В этом ее миссия — освещать мир наилучшим и наидешевейшим образом. Рокфеллер давал ответы с невозмутимым видом, переглядываясь с адвокатами, которые отводили большинство вопросов Келлога. Почему цены на керосин начали расти с 1895 года? Разные причины, знаете ли. Пожары, инвестиции в новые месторождения. Но ведь в то же самое время стандарт Oil выплачивала огромные дивиденды. И мы благодарны за это. — ответил Рокфеллер, воздев очи Гарри. «Мистер Рокфеллер не выглядит таким чудовищем, каким рисовало его себе общественное воображение. Он любезен до сердечности», — писала 20 ноября газета Morning Telegraph. «Если Рокфеллер играет роль, то делает это так, что ему бы позавидовал Урия Гиб. Примечание. Отрицательный персонаж романа Чарльза Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфельда, рассказанная им самим» 1849-1859 годов. Конец примечания. «Если же нет, то вполне возможно, что занятного старика оболгали, и что весь мир должен перед ним извиниться», – вторила ей Таймс Стар из Цинциннати. К тому времени президентские выборы уже завершились, Хизген набрал 0,6% голосов, и Лига независимости распалась. Тафт победил, получив поддержку 51% избирателей. И Рокфеллер послал ему поздравительную телеграмму. Когда пресса стала делать намеки, что в отношении «Стандарт-Ойл» Тафт занимает враждебную позицию, Рокфеллер сказал Фолджеру, что это просто слухи. На самом же деле Тафт симпатизировал Рокфеллеру как человеку, но созданную им компанию терпеть не мог. Примечание. В начале 1910 года, когда Рокфеллер жил в отеле «Бон-Эр» bon в Агасте, они с Тафтом случайно встретились и договорились сыграть партию в гольф. Однако жена президента отговорила его, опасаясь, что это повредит его репутации. Зато в том же году Рокфеллер представил Тафту свою пятилетнюю внучку Матильду Маккормик, очаровательную девочку с длинными вьющимися волосами, и здоровяк Тафт высоко поднял ее на руках к большому удовольствию обоих. Конец примечания. Это действительно был спрут державший всю отрасль в своих щупальцах, а горстки оставленных в живых независимых концернов позволили существовать в мучениях для поддержания видимости конкуренции. Напишет он позже.